Джонс считает, что ему повезло с поддержкой других людей. Все началось с его семьи. Мои родители очень старые и больные, но они здорово помогали мне. Когда я рассказал им о Спиде, моя мать ответила, ничего с тобой не будет, у тебя очень здоровые корни. Помимо семьи, Джон получал помощь и в моей группе. Сначала я достал плёнку Луизы и прокручивал её каждый вечер в течение года перед сном или по утрам. Я прослушивал и другие записи. Несколько раз ходил на частные консультации. Она сделала для меня четыре записи которые я прослушиваю и по сей день. В нашей группе я встретил много друзей больных СПИДом и много других замечательных людей. Мои друзья очень поддерживают меня. У меня есть друзья гетеросексуалы и друзья гомосексуалисты которые остались рядом со мной. Мне помогают почти все. Джон часто практикует визуализации и аффирмации. Я расслабляюсь и держу в руках кристалл. Кристалл усиливает энергию. У меня есть три или четыре любимые аффирмации. Желательно для большей эффективности повторять их 10 раз. Я обычно говорю о своем Высшем Я, которое в ответе за мою жизнь и поддерживает отличное здоровье в моем теле, а также о созидательной работе, которую мне нравится выполнять, и о взаимоотношениях. Я представляю себе, как те клетки распознают вирусы, бактерии и грибки, которые проникают в мое тело. Они носят маленькие щиты и пробираются через мою кровь, чтобы бороться с чужаками. Он также представляет себе, как кровь циркулирует по его телу наполняя его белым светом и небесной любовью. Джон испробовал несколько видов альтернативной терапии. Восемь месяцев он посещал Чарльза Вайтхауза. Чтобы тот проверял его ауру по циклотрону, и, судя по результатам его состояния, в кавычках, по фактору спида, улучшается. Он также ходил к фитотерапевту, который давал ему разные травы. Когда его спросили, какой из подходов он назвал бы самым действенным, Джон ответил, «Я думаю, самое важное – это питание. Потом забота о сознании и подсознании». И иммунной системе разума я просто занимался всем подряд и что-то сработало то ли моё подсознание то ли переданная от матери здоровая конституция то ли радиотроника и травы в настоящее время я словно на качелях я ем макробиотическую пищу, а потом съедаю кусок торта. И всё же возвращаюсь назад и делаю для себя хорошие, позитивные вещи. Когда я делаю что-то, за что раньше ненавидел себя, то пытаюсь одновременно с этим любить себя, чтобы старые негативные чувства не брали надо мной верх. В своё время, мне кажется, я избавлюсь от всех негативных вещей, например, от пристрастия к алкоголю и сладостям. Страх играл незначительную роль в моей жизни, в чём мне очень повезло. Я смотрел на спит как на шанс вырасти, Я думаю, что заболел по трём причинам. Иммунная система моего разума была ослаблена. Так как последние 20 лет я напичкал своё тело множеством лекарств и антибиотиков, сражаясь с гонореей и другими болячками. Кроме того, я принимал наркотики. Не так уж часто, но достаточно чтобы подорвать своё здоровье. Я ничего не могу поделать с лекарствами, которые загонялись в моё тело в те годы, но моя умственная иммунная система может стать сильнее, начиная с сегодняшнего дня. И я почти отказался от наркотиков. Пью я тоже немного, Поэтому я не боюсь СПИДа. Я смотрю в зеркало, но не вижу там ничего, чего бы мне стоило бояться. Потому что я чувствую себя здоровым и выгляжу хорошо. Я знаю, что у меня СПИД, но я не боюсь его. Я принимаю себя таким, каков я есть. Правда, если моё состояние вдруг резко ухудшится, тогда я, возможно, буду бояться гораздо сильнее. Мне кажется, подобного рода рассказы должны многому научить нас. Спит слабее, чем наша вера. Вера в себя. Спит слабее Бога. А если вы поверите, что ваша вера в себя сильна и идёт от Бога, то в вашей жизни произойдёт много хорошего. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Я уважаю и защищаю своё тело, потому что дорожу своим здоровьем. Моё тело с каждым днём становится всё более близким мне. Я люблю эту крепость. Этот школьный класс, в котором обитает моя душа. Я глубоко уважаю каждый его орган, мускул, сустав, каждую клетку моего тела. Я использую все свои чувства, чтобы усилить близость с моим физическим Я. Я благословляю моё тело. Я благодарен Господу за моё тело. Я люблю моё тело. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойный и все хорошо в нашем мире.